Я не увижу знаменитой Федры В старинном многоярусном театре С прокопченной высокой галереи При свете оплывающих свечей И равнодушен к суете актеров, Сбирающих рукоплесканий жатву. Я не услышу обращенный к рампе Двойною рифмой оперенный стих, Как эти покрывала мне постылы. Театр Рассина, мощная завеса, Нас отделяет от другого мира. Глубокими морщинами волнуя, Меж нами занавес лежит, Спадают с плеч классические шали. Расплавленный страданиянием крепнет голос и достигает скорбного закала, негодованием раскаленный слог. Я опоздал На празднество Россиина. Вновь шелестят истлевшие афиши, И слабо пахнет апельсинной коркой, И словно из столетней литургии Очнувшийся сосед мне говорит, Измученный безумством мельпомены, Я в этой жизни жажду только мира. Уйдем, покуда зрители-шакалы На растерзанье музы не пришли когда бы грек увидел наши игры».